Открытие. Они встретились у церкви, послеполуденное солнце жарило вовсю. Линдрот с сияющим лицом вышел навстречу ребятам. Он еле сдерживался, но хотел сохранить тайну как можно дольше. Пастор говорил о раках в Ленгарютской речке, о Сиге в озере Веттерн и о других самых разных вещах. Но, наконец, все темы для разговора иссякли. Линдрот посмотрел на Давида и произнес. «Кто первый, ты или я?» «Я с удовольствием послушаю, что вы узнали», — сказал Давид. «Тогда пошли». Линдрот быстрыми шагами направился через кладбище. Только что прошел дождь, листья и кусты блистали сочной зеленью, с деревьев падали сверкающие капли, а на траве, среди теней, в поисках пищи прыгали трясогусы. В самом конце кладбища, у стены, выходящей к лесу, Лендрот остановился. Они стояли перед старой могилой близнецов. Солнце падало прямо на могильную плиту. Свет был яркий, почти слепящий. «Красивее место не придумаешь», — сказал Лендрот. «Здесь солнце светит целый день». Он показал им изображение на камне, которое Карл Андреас вырезал для своих близнецов. Это было солнце с лучами, а на конце каждого луча вытянутая ищущая или дающая рука. Этот символ, Карл андреос позаимствовал у египетского фараона Эхнатона. «Необычный человек был этот Эхнатон», — рассказывал Лендрот. «Он сверг владычество жрецов и порвал с прошлым. Он основал новую религию, эта вера приближала людей к природе, и освобождало их от старых, закоснелых религиозных догм. Он воспевал жизнь, а поскольку солнце — начало всего живого, то Эхнатон поклонялся солнцу. Он был своего рода революционером. «Я его понимаю», — сказал Лендрот, задумчиво разглядывая изображение на камне. Внутри солнечного шара сидели два младенца и тянули друг к другу руки. Какая трогательная картина. — вымолвил Линдрот. — Теперь, когда мы знаем, что случилось с гулякой Карлом Андреасом, можно представить, какое в ней сокрыто горе, отчаяние. — Странно, — перервала его Аника. — Ни Эмилия, ни Андреас, ни Карл Андреас не были счастливы. Их всю жизнь преследовали несчастье. Вы об этом не думали, пастор? Линдрот кивнул. — Да, он тоже об этом думал. И Элендрот вспомнил слова Линнея, которые Андреас, между прочим, цитировал в одном письме к Эмилии. «Все отворачиваются от несчастного, все поворачивается против него, и тут уже не помогут ни небеса, ни земля». «Какие страшные слова!» — сказал Давид. «Да, но, к сожалению, правдивые», — ответил Элендрот. аника прочитай нам надпись на камне». И Аника прочитала, «Они искали друг друга, они стремились к свету. Помилуй, Боже, того, кто разлучит близнецов». И чуть ниже на камне было написано на латыни «Гемини геминос кварунт». «Близнецы ищут друг друга», – перевел Лендрот. «Теперь вы, наверное, понимаете, что мне пришло в голову. И Давиду, кажется, тоже». Но Давид покачал головой. — Нет, не совсем, — сказал он. — Нет? Лендрот был очень доволен. — Значит, он все-таки один сделал это открытие. Пастор по очереди посмотрел на всех. — Ну что, пора? Или... — он взглянул на Юноса. — А нет ли у тебя такой... — Конечно, есть. Юнос достал коробочку с Солмиаком и угостил Лендрота. — Ну... И что же вы придумали? Понимаете ли, я размышлял, как Карл Андреас. Я мысленно представил себе его, когда он стоял у этой могилы, похоронив своих малюток. Потом он сделал им это надгробие. Видно, что на него ушло много сил. Возможно, он думал об их Ахнатоне и о его времени, и, разумеется, о статуе, которую они с другом вернули обратно. под церковный пол, в темноту, к давно умершим, далеко от жизни и солнца. А о чем же еще? Лендротт выдержал многозначительную паузу и с воодушевлением посмотрел на ребят. Думаю, он чувствовал, что поступил неверно, что действовал в панике, необдуманно. И, возможно, у него возникло новое опасение. Опасение за своих детей, которые живы. Он испугался, что неизвестное божество снова будет мстить и отнимет у него и этих детей тоже. Прокрутив это в своей голове, несчастный в конце концов на свой страх и риск вытащил статуи из темноты и переместил ее поближе к свету, поближе к солнцу. Лендрод снова сделал паузу. Дети не сводили с него глаз. Он продолжил, как следует поразмыслив. «Я понял, что египетская статуя лежит здесь, под этим старым камнем». «Пастор, это гениально! Как вы догадались?» С энтузиазмом вскричал Юнос. «Вот, возьмите еще, Салмиак. Когда будем скрывать могилу?» Лендрот гордо улыбался. И Аника спросила, «То есть вы хотите сказать, что это Карл Андреас во второй раз вытащил статую?» «Да, именно. Вспомните слова на камне. Гемини, геминос, кварунт». Те же слова он написал на дне гроба. Может, это небольшая подсказка потомкам, на случай, если... «А ты как думаешь, Давид?» «Да, согласен. Только он сам и мог это сделать». «То есть ты пришел примерно к тому же выводу, что и я?» Алендротт. Был счастлив и горд. Но Давид медлил с ответом. «Не совсем. Думаю, мы исходили из одних и тех же предпосылок, но...» Лендрот посмотрел на Давида с удивлением. Что на него нашло? Почему он вдруг засомневался? Возможно, Давид думает иначе и не хочет его расстраивать. Но ему-то как раз нравилось именно то, что у них разные взгляды на вещи. Его бы это ничуть не огорчило. как трогательно, что Давид так о нем заботится. Лендрот посмотрел на него и улыбнулся, готовый слушать. «Да что ты говоришь? Как интересно! Ты серьезно? Ты считаешь, что мы пришли к разным результатам, исходя из одних и тех же предпосылок? Ну, рассказывай!» Давид облегченно вздохнул. На самом-то деле он, конечно, знал, что Лендрот не гонится за приоритетом. Он засмеялся и стал излагать свою теорию. «Я тоже размышлял об этих близнецах, которые ищут друг друга, и о том, что означают эти слова. И допускаю, что если бы раньше увидел эту могилу, то, вероятно, рассуждал бы так же, как вы. Но мои мысли развивались немного в другом направлении». Давид замолчал и принялся что-то искать в своей сумке. Юнос недовольно смотрел на него, жуя салмиак. Было видно, что он пытается сдерживаться, но в конце концов его терпение лопнуло. «Ну все», — резко сказал он, — «хватит, я куда больше верю пастору, чем тебе и твоим теориям». «Но я уверен в том, что говорю», — спокойно ответил Давид. «Все, мне надоело». Юнос был очень рассержен и обеспокоен. «Он что, хочет все испортить? Они так и не узнают, что в могиле». Даже с точки зрения Ерпы, теория Лендрота куда привлекательнее. У пастора гораздо больше фантазии, чем у Давида, больше воображения. «Э, «Давай, Юнос, все-таки сначала выслушаем Давида», – улыбнувшись, сказал Лендрот. «Да уж», – поддержала его Аника. Давид держал в руках конверт с фотографиями, который прислал Ерпе. «На самом деле додумался не я, а Юнос», — сказал он. «Я?» — Юнос с сомнением посмотрел на Давида. «Теперь он подлизывается, чтобы Юнос принял его сторону». «Или что? Нет, так просто это у него не получится». «Я все равно поддерживаю точку зрения пастора», — дерзко заявил он. Лендрот ответил, что ему, конечно, это очень приятно, но он все-таки не прочь выслушать и теорию Давида. Тем более, что Юнос как-то к ней причастен. «Да, Юнос удивительно наблюдателен», — сказал Давид. «Кстати, именно он догадался про слона. И благодаря этому мы нашли золотого скоробея». Юнос просветлел. Он все еще колебался, но историю со слоном отрицать не мог. «Ну ладно, Давид», — великодушно согласился он, — «продолжай». «Ну вот», — сказал Давид. «Во-первых, Юнос раздобыл в Смолонском курьере эти фотографии, и мы могли как следует рассмотреть обе статуи, то есть шведскую копию и оригинал из британского музея. Мы хотели узнать, в каком месте был прикреплен скоробей». Давид протянул фотографию Элендроту. «Хм, как интересно. Пойдемте в контору, сядем и все обсудим». В главе с Линдротом они поспешили назад, через кладбище. Придя в контору, скинули с себя куртки и обувь. Линдрот зажег яркую настольную лампу и достал увеличительное стекло. Он тоже ясно видел Скоробея на копии, но не был уверен, есть ли он на оригинале. Э «Поэтому, — сказал Юнос, — если мы раскопаем эту могилу и достанем статую, то она будет гораздо красивее, чем английская». «Подожди, Юнас», – попросил Давид, – «я не закончил». Он стал рассказывать о цветке лотоса. В письме Андреса ясно говорилось, что единственное отличие английской статуи от шведской – это то, в какой руке находится цветок лотоса. У английского близнеца цветок был в правой руке, а у шведского – в левой. «И на фотографиях вроде бы так же», – Давид показал Лендроту два снимка – «Да, конечно», — согласился тот. «Вот тут ясно, видно, да...» «Я тоже так думал», — сказал Давид. Пока Юнос в очередной раз не проявил свою наблюдательность. Он вдруг спросил, что значит «Тайкс». И тут я все понял. «Тайкс?» — переспросил Линдрот. «Ну да, посмотрите на табличку над дверью на фотографии из британского музея. На табличке написано «Тайкс» с перевернутой «и». «Видите?» «Да-да, вижу», – Лендрот потёр брови. «Но это же...» «Вот-вот, это Экзит», – сказал Давид. «Экзит, там же написано «Экзит», – недовольно заметил Юнос. Он считал, что они тратят время на пустяки. «Невероятно», – воскликнул Лендрот. «Экзит по-английски значит «выход». Понимаешь, Юнос?» «Да-да», — ответил Юнос. «И что дальше?» «А это значит, что... что... что фотография перевернута», — перебил его Давид. экзит таким образом превратился в тайкс». «Ну, ты очень верно заметил, Юнос». «А это, в свою очередь, значит, что цветок у статуи не в правой руке, как видно на картинке, а в левой. Но ведь в письме сказано, что статуя Патрика держит цветок в правой». а следовательно, статуя в Британском музее это не статуя Патрика Рамсфельда, а... Ну и ну! Воскликнул Линдрот. Ну и ну! Он все понял. Выходит, у них статуя Андреаса Виика, заключил Давид. Линдрот откинулся на спинку стула. Его глаза светились, как два солнца. Слушай, Давид, сказал он, это «Это потрясающая версия. Я вынужден сдаться». «Не сдавайтесь, пастор! Не надо!» – попросил Юнос. Ему теория Давида казалась абсолютно неинтересной. Было одно слово, которое Ерпы частенько повторял – «бесперспективно». И теория Давида была, по мнению Юноса, именно бесперспективной. «Но ты же сам принял участие в этом гениальном открытии», сказал Лендрот. «Все равно, мне больше нравится ваша теория», ответил Юнос. «Кстати говоря, как статуя попала в Англию? Интересно, Давид, что ты на это скажешь?» «Думаю, ее туда отвез сам Карл Андреас», сказал Давид. «А вообще-то это было единственное разумное решение», Если он верил, конечно, что статуи, если их разлучить, приносят несчастье. Тогда их сила оборачивается злом. Он же написал на могиле своих детей «Помилуй Боже того, кто разлучит близнецов». Для него это были не пустые слова. Он испытал это на себе. Лендрот кивнул. «Думаю, это самое простое и правдоподобное объяснение», — сказал он. Я считаю, что Давид нашел правильный ответ. Тогда этот маленький золотой скорабей которого мы нашли в гробу, принадлежит статуе из британского музея, то есть статуе Андреаса Виика. «Да, и судя по фотографии, похоже, что на английской статуи скоробей нет», добавила Анника. Она схватилась за голову и засмеялась. «С ума сойти! Ну и что мы будем делать?» Лендротт сидел, улыбаясь каким-то своим мыслям. «Как все неожиданно!» – растерянно проговорил он. «И в самом деле, что же нам теперь делать? Э, может, надо как-то связаться с Британским музеем?» – предложил Давид. Юнос помрачнел. Жаль, но похоже, что Давид прав. Юнос понимал это, но все же считал его теорию худшей. Потому что если все действительно так, то им больше делать нечего. Конец веселью. А что скажет Ерпа? Что можно выжать из этой истории? Наверное, что-нибудь да выжмешь, ведь для хорошего журналиста нет ничего невозможного. Но все-таки идея Лендрота покруче. Юнас вздохнул. Ничего не поделаешь, пастор уже сдался. Нет, Юнас был недоволен. Но вдруг его осенило. — А вторая статуя? — воскликнул он. — Патрика Рамсфилда. Где она? Если андрея забрал свою статую и свалил в Англию, чтобы соединить близнецов, то почему же они сейчас не вместе? Он торжествующе оглядел остальных. Это была новая загадка. — Юнас, — устало сказала Аника. — Прошу тебя. Но Лендрот Очнулся от своих размышлений. Крепко ухватившись за подлокотники, он сияющими глазами посмотрел на всех троих. «Да, думаю, мы как можно скорее должны связаться с Британским музеем», – произнес он. «Давайте сразу же и позвоним», – воодушевился Юнос. «Думаете, прямо сейчас?» – Лендрот посмотрел на часы. «Наверное, они уже закрылись. Придется подождать до утра». Но завтра мы обязательно все выясним. Интересно, что они скажут, когда узнают?